Сванхвит и сны не. Ледяная игла пронзила сердце. По телу разлилась боль. Сванхвит покачнулась, выставив руки вперед. «Я не хотел!» – прошелестел бьющимися друг о друга льдинками голос из флёки. «Но ты меня вынудила!» В ушах зашумел ветер. Кожа занемела от холода, словно кто приложил кусок льда. Внутри все сжалось, а сердце замерло будто никогда не билась. Сванхвид охватила паника. Она попыталась закричать, однако губы даже не дрогнули. Перед глазами заплясали черные точки, закружились в причудливом диком танце и вдруг резко замерли. А потом по глазам ударил ослепительно белый свет. Она зажмурилась. «Господин мой ветер, помоги!» взмолилась в отчаянном порыве. «Защити от чарыния!» Однако земля под ногами вздрогнула. И перед глазами сванх вид, все заслала непроглядная тьма, поглотив ее полностью. За окном что-то глухо стукнуло. Нанна подскочила на лавке и испуганно осмотрелась. Нет, вроде бы ничего особенного. Только приснилось. Ночь, покой, тишина. Слышно лишь ровное дыхание матери, спящей рядом. А сон и впрямь был страшный. Нехороший такой сон о женщине с пепельной косой и полными безысходности глазами, о ее побелевших пальцах, отчаянно сжимавших рукоять меча, о сложенных за спиной серебряных крыльях. Еще слышался странный голос, походивший на звон. От этого голоса по спине бежали мурашки, и хотелось спрятаться как можно дальше. А женщина уже не могла и пошевельнуться, только отчаянно смотрела серыми, как сталь меча при свете полной луны, глазами, и просила о помощи. Казалось, будто злой Исфлёке заточил её в вынистой пещере, окружив ледяными глыбами. Исфлёке добрыми не бывают. Не зря матушка и тётя Сиф рассказывали о них страшные сказки. Словно Исфлёке когда-то давно были людьми, но однажды пошли в услужение к повелителю холода, и с тех пор превратились в страшных существ, стремящихся отобрать человеческую жизнь. «Нанна...» Потерла лицо ладошками и осторожно приподнялась, чтобы посмотреть на улицу. «Ей-ей, госпожа луна, как светит! Снег белый-белый, только голые деревья отбрасывают черные тени от ветвей, словно руки, тянущиеся к серебру луны. Ночь нынче тихая, спокойная, совсем безветренная. Уж не один раз матушка говорила, что именно в такие ночи из Флёки ледяной народ теряет свою силу и не может дотянуться до людей». Но стоит только подняться в юге, закружить, замести все следы, как сразу становится лихо близким, так, что руку может протянуть. Когда пляшет в юго на земле Исфалина, небольшой деревушке на окраине ущелья и неистых Снов, берет власть в свои руки Янсрунд, повелитель холода. Смеется над жителями завываниями пурги, кидает в окна колючий снег и под его морозные заклятия выходит из своих пещер, Великаны Грим Турсаны, чьи прикосновения превращают людей в ледяные статуи. Нанна вытянула шею, вглядываясь вдаль. На миг показалось, что мелькнула какая-то тень. Нахмурившись, девочка затаила дыхание. «Точно! Ходит кто-то!» Только кажется, будто не человек. Внутри все похолодело, и Нанна снова юркнула в кровать под одеяло. Мама часто рассказывала, что из беспрекословно подчиняются Янсрунду и не будут ходить по людским поселениям, если того не прикажет их хозяин. А ночь сейчас тихая, явно не для повелителя холода. Но... Нанна шумно вздохнула. Слишком стремительно бежала тень. Слишком порывисто и быстро. Не двигаются так люди. Да и тень. Огромная. Неужто то Турсен? Нанна прикрыла глаза. Перед внутренним взором тут же появилось лицо заточенной в инистой пещере женщины. Красивое лицо. На миг показалось, крылья за ее спиной можно было рассмотреть так, словно они совсем близко. Протяни руку и дотронься, тут же ощутишь мягкость длинных перьев. Набравшись смелости, Нанна вновь выглянула в окно. Там никого не было. Верно, показалось. Ночью в эсфале ничего только не увидишь, а она все-таки уже взрослая, 10 лет, потому и родителей по глупостям будить не будет. Вдруг откуда-то донесся приглушенный вой. Нанна вздрогнула. Рядом, медленно приподнявшись с лавки, села мать. Нахмурилась, вслушиваясь во что-то. Убрала с лица светлую прядь. Белые волки Янсрунда», – тихо сказала она, будто смотрела еще какой-то сон. Быть беде. В доме старосты было людно. Человек семь, а то и десять. Всех сразу не сосчитать. Нанну! как дочь толковательницы снов, привели тоже. Она с любопытством поглядывала по сторонам, отмечая, среди привычных лиц жителей деревни есть и новое. Двое. Из тех, что ни разу в эсфалине не появлялись. Крепко сбитый, приземистый мужчина, с живыми карими глазами, с интересом рассматривавший всех вокруг, и статный красавец в черной одежде. Темноволосый, с внимательным цепким взглядом и немного странным, отчужденным выражением лица. «Явно не отсюда. Оба были слишком чужими для этих мест». Это поняла даже Нанна, несмотря на то, что в Исфален чужаки заходили редко. «Вигдис сегодня сообщила, что ее дочь видела во сне инистые пещеры», громовым голосом произнес староста Ульф. «А потом из леса вышли белые волки Янсрунда». Вигдис, мать Нанны, сидела рядом со старостой. «Пусть она была уже три года как вдовой», Однако способности толковательницы снов не исчезли, как это бывало у женщин, потерявших мужа, а наоборот, стали даже сильнее. Не говоря уже о том, что маленькая Нанна унаследовала все способности покойного отца. Ульф всегда прислушивался к Вигдис. Он знал, толковательница попросту слов на ветер не бросала. «В пещерах была женщина», — добавил Ульф, — «скованная льдом». Все на мгновение смолкли. Нанна оторвалась от разглядывания узорных лент на платье жены старосты и настороженно на всех посмотрела. Случайно встретилась с проницательным взглядом серых глаз статного незнакомца и тут же уставилась в пол, почувствовав, что на щеках разлился румянец. Очень уж незнакомец внимательно смотрел, будто пытался увидеть нечто, скрытое от человеческих глаз. «На кого была похожа женщина?» спросил он вдруг низким приятным голосом. Нанна все же не сумела побороть любопытство и искоса глянула на него. Так и есть, продолжает смотреть на нее. Ульф посмотрел на Вигдис. Та не смутилась, однако, судя по осторожному вздоху, была не слишком довольна вниманием незнакомца, прикованного к Нане. «На Волкару, крылатую деву ветров». Поначалу Нанна не могла вспомнить, просто описала молодую женщину с пепельной косой и открытым взглядом однако потом вспомнила, у нее были крылья. «Вот как!» – задумчиво протянул незнакомец. «Но крылья не у одних волкар, госпожа Вигдис». Замечание было справедливым. Даже Нанна слышала, что далеко на севере, там, где находятся острова-призраки, а безграничное северное море сливается с небом, живут крылатые люди. «Только что им делать-то в окраинном Эсфалине?» «Вы правы, господин Уларс», – кивнула она. О, Ларс. Вот значит как. Имя Северное, только вот сам. Ну, не северянин. Он медленно поднялся, заложил руки за спину. Кажется, услышанное его совсем не радовало. Нанна замерла, позабыв как дышать. Показалось, что в вечно натопленном и уютном доме старосты стало холодно. Будто за этим Оларсом тянулась какая-то черная тень, на ходу заставляя замирать все живое. Мне надо провести ритуал, сухо бросил он. Сколько понадобится времени, не знаю. Если та, кого мы считаем волкарой, мертва, то может что-то выйти. С живыми же?» Улар криво усмехнулся. «Не мое это дело, уважаемый Ульф. Сами понимаете. Лишний раз связываться с Янсрундом – удовольствие еще то. Так что...» Приземистый мужчина, за весь разговор так и не проронивший ни слова, поднялся с табурета. «Подмигнул Нанне». «Так по-доброму, по-свойски». Нанна невольно улыбнулась. Едва сдержалась, чтобы не хихикнуть в кулачок. «Идем, Йорд», — сказал Уларс и направился к двери. Йорд чуть пожал плечами, мол, идем, так идем, и снова подмигнул Нанни. На Та мельком глянула на хмурую мать, что-то шепнувшую старости. Потом посмотрела вслед исчезнувшим гостям. «Не слишком-то они любезны», — заметила мать. Староста вздохнул. «Посредники, уважаемая Вигдис, люди не от мира сего». Не зря же держат одной рукой нити жизни, а другой смерти. Потому нельзя от них ждать обычной учтивости. Да и вообще ничего обычного ждать не стоит. Мать вздохнула. Как они тут оказались? Может, не стоило звать? Староста покачал головой. Господин наш Вервельвин, отец ветров, нашептал. Гости помогут нам остановить повелителя холода. Мать ничего не ответила, только взяла Нанну за руку. И это молчание сковало девочку не хуже зимнего льда. Издалека сванх вид чудилось. Кто-то ее зовет низким хрипловатым голосом. А перед глазами медленно разрасталось лиловое сияние, застилающее все вокруг. Миг. Лопнули путы, и волкара вздохнула. «Иди сюда!» Донеслось из ниоткуда. По венам пробежал огонь. «Зов!» Зов горел яркой лиловой нитью, вспыхивал тревожными искрами, манил за собой. И словно начал медленно таять лед ее темницы, поддаваясь чьей-то магии. Суанхвит медленно вдохнула морозный воздух. Пошевелила затекшей рукой, потом ногой. Боль пронзила все тело. Волкара стиснула зубы. С губ едва не сорвалось проклятие всему роду из флеки. Однако она сдержалась. Шумно вздохнула. «Негоже, Волкаре!» Вести себя, словно деревенская девчонка. «Иди же!» – повелительно приказал голос. Превозмогая боль и слабость, Сванхвит сдвинулась вперед. Медленно, шаг за шагом, отвоевывая участок за участком. Под ногами что-то хрустело, хотелось закрыть глаза и лечь. Прямо здесь. И плевать на уговаривающий голос, плевать на все. Только бы избавиться от этого пронизывающего до костей холода, укутаться в спасительную тьму. Сванхвит сжала кулаки. Внутри вспыхнула злость, а ладони обожгло, словно коснулось огня, весело пляшущего на горе Гьелдартх во время гуляний в честь прихода весны. Ледяная тюрьма медленно отступала. Лиловая нить освещала путь, давая надежду на спасение. «Кто мне помогает и зачем?» – подумала Сванхвит. Однако тут же криво улыбнулась, упорно продолжая идти за нитью. «Кто бы ни был, благослови его, Вервельвин!» а там разберется. Чем дальше она шла, тем четче осознавала, и сфлеки заточил ее в ледяной стене, из которой самой не выбраться. Есть же в ущельях инистых снов пещеры с ледяными проходами, где прячутся подданные повелителя холода. Неожиданно перед ней образовался тупик. Сванхвит нахмурилась и положила ладони на ледяную стену. Лиловая нить дрогнула. «Давай, вместе мы сможем!» шепнул голос. шепнул Она глубоко вздохнула, подняла меч и с размаху ударила по льду. Зазвенела небесная сталь, и пещера задрожала. По стене пошла трещина. Снова ударила. Звон, треск. И опять удар. Вдруг загрохотало так, словно разом заговорили гримтурсаны. А лиловая нить неожиданно растаяла в воздухе. Сванхвит не успела удивиться, как стена обвалилась, открывая проход. «Кто ты?» Донесся скрипучий голос, от которого храбрая волкара замерла на месте. Нанна, покормив скотину, увидела, что в окне их с матерью сарая горит слабый огонек. Стараясь не сильно скрипеть выпавшим снегом под подошвами сапожек, она прокралась ближе и заглянула. Господин О'Ларс, склонившись над глиняной плошкой с водой, что-то шептал. За его спиной клубился туман, цеплялся щупальцами за стены и потолок, И вообще, казался огромным кракеном, готовым в любое мгновение ухватить и сплющить. Сердце Нанны заколотилось. Внутри все упало от страха, однако она только крепче вцепилась в доску, вгоняя занозы в ладошку. Но при этом не чувствуя боли, во все глаза наблюдая за ворожбой. Господин Оларс сейчас был излишне бледен, под глазами залегли тени. Движения казались удивительно выверенными, спокойными, нечеловечески мягкими словно в руках не было костей. Лиловый свет обвивал его пальцы, сверкал и сворачивался, как живой. А потом, в какой-то момент, раздался странный звук, словно сошла лавина с гор. И господин О'Ларс чуть не упал на пол, но его вовремя подхватил выскочивший в поле зрения Йорд. Пробурчал что-то и помог сесть. «Жива!» — крепко сказал О'Ларс, сцепив пальцы в замок и опершись на них лбом. «А вот что дальше уже от меня не зависит». «Это все же Волкара?» – ворчливо спросил Йорд и передернул плечами. Остатки тумана медленно таяли в воздухе. Слуга-посредника явно чувствовал себя не в своей тарелке, так же, как и Нанна, которая, затаив дыхание, наблюдала за происходившим. Ларс выпрямил спину, глаза его были закрыты, лицо еще больше побледнело. «Он вообще живой?» – мелькнула шальная мысль у Нанны. «Ведь бывает же, что по земле ходят мертвецы. Сказки, конечно а посредники, они между живыми и мертвыми всегда. «Волкара», — глухо ответил Оларс, — «живая». Из Флеки ее только немного примял, но крепкая попалась. Видит Вервельвин, выберется. Только связь оборвалась слишком быстро, я лишь почувствовал чье-то присутствие. «Чье?» — осторожно спросил Йорд, и Нанна вся напряглась в ожидании ответа. Оларс вдруг посмотрел прямо на нее Словно понял, что они со слугой не одни. По коже пробрал мороз. Глаза посредника горели ледяным лиловым пламенем. Нанна замерла, не в силах сдвинуться с места. Захотелось закричать, но горло словно сжало стальной рукой. Только вырвался сиплый хрип. Он вдруг резко отвернулся. Нанна вздохнула с облегчением. Бр! Скорее домой к матери!» Чуть покачнулась, поскользнувшись на утоптанном снегу, но восстановила равновесие. А потом сделала шаг назад, не в силах отвести взгляд от происходящего за окном. Неожиданно на плечо ей легло что-то холодное, не давая шевельнуться. А возле уха кто-то утробно зарычал. Он смотрел прямо на Сванхвит: Выцветшие ледяные глаза, закрученные белые рога, высокий лоб, вместо лица обледеневшая маска. Тело, огромное бесформенное, будто гора которая никогда не видела солнца и только находилась в крае вечных снегов. Он медленно поднял странный обрубок и указал им в грудь Сванхвит. «Рука», — поняла она, — «то, что когда-то ею было». «Кто ты?» — повторил он. Бесцветные глаза смотрели прямо, словно желая вынуть душу и сердце и вместо них оставить ледяную пустыню. Сванхвит сжал рукоять меча, мысленно вознеся хвалу Вервельвину. Проклятый из флёки не отобрал у неё оружие. Волкара из рода Бьёркнунг!» Чистым сильным голосом ответила она. «Я ищу выход!» Существо судорожно вздохнуло. Изо рта вырвалось облачко пара. «Среброкрылая, знаю вас!» Задумчиво произнёс он и на какое-то время замолк. «Он! Оно! Существо из камней льда! Страшное! Нелепое! Опасное!» По пещере прокатился тяжелый вздох. Собеседник прикрыл глаза, будто уснул. Сванхвит сделала бесшумный шаг под стенкой, осмотрелась. Пещера старая. Ничего хорошего не светит. Тупик. Скрипнув от ненависти к сфлеке зубами, попыталась успокоиться. Ничего. Должен быть способ выкропкаться. Правильно думаешь, прозвучал в голове низкий голос заиндевевшие ресницы существа дрогнули. «Все ходите, покоя старику не даете», низким голосом произнесло оно. «Зря!» Перед глазами Сванхвит вдруг появилась странная картина. Заснеженная равнина, по которой медленно и неуклюже передвигались огромного роста чудовища. В черных глазах царила пустота, с заостренных клыков стекала слюна, длинные языки, усеянные шипами, мелькали в приоткрытых пастях. Сами синие, С стальной чешуей грим слуги повелителя холода. Сбоку виднелись низкие деревянные дома. Потом донеслись крики. У Сванхвит закружилась голова. Что это? Словно чей-то сон воплотился прямо в этой пещере. Двигавшиеся сквозь тело существа, чудовища, шли прямо на Сванхвит. Наваждение, прошептала она. Раздался довольный хохот, от которого сотрясли стены пещеры – и где-то загрыхотали падающие камни. «А ты проверь!» Сванхвит не успела ничего сказать, как ее подхватил страшный вихрь и закружил на месте. А через миг над ней нависло чудовище с шипастым языком. В черных глазах не было ни капли осознанности, только дикий голод и жажда убивать. Сванхвит не медлила и выхватила меч. Прямой удар, страшный рев. Гигантское лапище ударило на отмаш. Волкара отпрыгнула, только поморщилась, когти немного задели бок, но думать о боли было некогда. Позади доносились голоса и боевой мужской клич. Сванхвит поднырнула под чудовищную лапищу и вонзила меч прямо в сердце Грим Тот захрипел и медленно начал заваливаться на бок, но Волкара уже метнулась к другому чудищу. Хоть она и видела, что мужчины неизвестного ей поселка были настроены решительно, но простых человеческих сил вряд ли хватит. Ветер пел, звенела сталь. В крови вспыхнул азарт битвы. Сванхвит была в своей среде. Среди рычания, боя и льда. Пусть она не понимала, каким образом существо из пещеры вышвырнуло ее сюда, однако об этом потом. Второй Гремтурсон рухнул на снег. Закружило юго. Ледяной ветер пронизывал до костей. Запах крови будил жажду сражаться. Сванхвит улыбнулась. За спиной с шелестом раскрылись серебристые крылья, и она взмыла в свинцово-серое небо. «Эянха!» — прозвенел над полем боя заливистый клич волкары. Мужчины поселка, не верящие своим глазам, но воодушевленные этой неожиданной помощью, кинулись на грим -турсенов. Через миг огненной звездой за ними бросилась Сванхвит. В доме старосты было жарко и снова людно. Нанна сидела возле матери и во все глаза рассматривала статную крылатую гостью. Весь Исфален теперь гудел о храброй волкаре, появившейся из ниоткуда и сразившейся с великанами. «Вот она! Смотрите, Исфаленцы! Настоящая волкара!» Глаза, что сталь меча, и смотрит уверенно, со спокойной силой. Жители деревни ей, кажется, понравились. Только вот все больше взгляд устремлялся к посреднику. А тот молчал и хмуро смотрел перед собой. Старый Ульф уже в который раз поблагодарил гостю за помощь. Та чуть склонила голову на бок и улыбнулась. Волкары не оставляют в беде людей, проговорила она приятным низким голосом, от которого внутри все сжалось. Но не от страха, а от восторга. Нанна смотрела на Сванхвит, не дыша. И люди волкар. Неожиданно подал голос Оларс, и все вздрогнули. Он наконец-то оторвался от разглядывания точки на противоположной стене и посмотрел на старосту. А потом перевел взгляд на волкару. Все затаили дыхание. Что скажет посредник? Нанна мельком глянула на стоявшего возле дверей Йорда. Тот заметил ее взгляд и подмигнул. Нанна невольно улыбнулась. Хороший он, пусть и риса тролль. Сразу выскочил из хижины и врезал чудищу, стоило ей только закричать. Нанна даже испугаться по-настоящему не успела. Только во все глаза смотрела, как лиловые жгуты, вырвавшиеся из ладони ее Ларса, метнулись к Гримтурсону, А саму Нанну резко затолкали в хижину и велели не высовываться. Сванхвит тем временем медленно кивнула. — Ты прав, посредник, — спокойно произнесла она. — Если бы не маленькая толковательница снов, то бродить мне по ледяной пещере с безумным изфлеки. Волкара посмотрела на Нанну и улыбнулась. Мягко, тепло так. Словно весеннее солнце тронуло первым лучиком застывшую льдом речушку возле Исфалина. Нанна почувствовала, как щеки загорелись и смущенно спряталась за матерью. Та ласково погладила дочку по светлым волосам. «Но кто же? Кто же был в пещере?» – раздался чей-то вопрос. «Исфлеке», – невозмутимо ответил посредник. «Умирающий», – тут же добавил. И Нанна поежилась от его взгляда. Одной ногой он уже стоял по ту сторону мрака, поэтому мне и удалось вытянуть сванхвит из пещеры. Дыхание госпожи смерти в этом помогло. Правда, не думал, что получится так. «Прямо на поле битвы?» – поинтересовался староста. Посредник кивнул. К «Каждому из флеки приходят сны и не, когда наступает время отправиться в долгий путь, покинув мир живых. Только сны эти зачастую полны боли и горечи, из которых рождаются чудовища. А из слишком близко расположен к ледяным пещерам. Вот и стал жертвой. Все молчали, прекрасно понимали, что если б не храбрая Волкара и замкнутый посредник, то пришлось бы туго и даже очень. Сванхвит вдруг встала и подошла к Нанне, прикоснулась к албу длинными пальцами. По телу в миг прошла волна жара. Да прибудет с тобой благословение Вервельвина, отца ветров, проговорила она. Если окажешься в беде, просто позови меня. В помещении повисла чуть ли не благоговейная тишина. Господа хорошие, неожиданно подал голос Йорд, нарушая торжественность момента. Я, конечно, понимаю. Мы тут герои и все такое. Но один очень насущный вопрос. Нас покормят? За что тебе так? Спросил худощавый мужчина в темной одежде. В его серых глазах с лиловыми искорками... Появилось мрачное любопытство. Посредник. Такого нечасто встретишь на своем пути. Сванхвит молча посмотрела на него и крепче сжала поводья. Они ехали по заснеженной дороге, прочь из ущелья и неистых снов. Добросердечные исфаленцы дали им коней и провизию. Посредник не собирался задерживаться, а Сванхвит ждали сестры дома. Ой, Стейн забрал меня против воли! ровным голосом произнесла она не дай боги севера кому то познать любовь из флеки вот как безэмоционально сказал оларс виной всему любовь сванхвит пожала плечами откинула пепельную косу за спину ледяная страсть снежная удушающая лавина он не понимал слова нет поэтому и унес в ледяные пещеры чтоб любила сильнее буркнул ехавший рядом Йорд. сванхвит передернула плечами Думать об этом не хотелось, ведь было чистой случайностью, что рядом оказался древний извлеcki, а дочь толковательницы снов чудом услышала ее зов о помощи. И посредник, конечно, посредник. Это все чистая случайность. Или извлеcki от своего не отступаются. Неожиданно обронил Ларс. И ты еще с ним встретишься.